Затем под величайшим секретом начал продавать им беспотентную водку, хотя и разбавляемую им водой, но сдобриваемую для крепости перцем и отчасти табаком. Продавал также по мелочам фабрикованный чай пополам с ко porkой, продукт успешно производимый его сородичами в Кохма-Богасловске. Сахара, мыло, махорку и свечи, даже красный товар из бракованных кусков и гармоники. Делалось это даже с разрешения Коржоля, которого Мордка успел уверить, что для рабочих гораздо выгоднее покупать все необходимые вещи на заводе, у себя дома, на книжку в счёт заработной платы, чем шататься за ними в город. Умолчал он перед графом лишь о негласной продаже фабрикованной водки негласный касси суд. Но тому, по мнению Мордки, из знать этого не следовало. Зачем? Таким образом, почти незаметно открыл Мордка при заводе свою собственную лавочку. А затем мало-помалу распространил свою коммерческую расставщичью и негласно корчменную деятельность не только на соседние селения, но и на всю ближайшую округу. Он как клещ присосался к этой местности, обеспечив себе, разумеется, хорошими отношениями с местной полицией. Для мордок вообще это никогда не лишнее. Я уже через какие-нибудь 3-4 месяца почувствовал под собой до известной степени твёрдую почву. Не было на заводе того рабочего, а в округе той мужицкой семьи что не состояли бы так или иначе в долгу у Мордки. Считая его при этом ещё необходимым, золотым человеком, с которым очень сподручно иметь дело. Сделалось это как-то само собой, необычайно быстро и в то же время почти незаметно. Каржоль был им доволен, дядьушка Блудштейн тоже, потому что получал от него теперь время от времени самые обстоятельные и успокоительной корреспонденцией. И Мордка во всех отношениях чувствовал себя благополучишешим евреем в местности, совершенно недозволенной для еврейской оседлости. Но с легальной стороны Мордка был чист. Он и не покушался на прочную оседлость. Он только ремесленник, интеллигент, служащий при своем деле как специалист на заводе. А к тому же и билет у него такой, что даёт ему право на проживательство вне пресловутые черты. Но если дела Мордки Алей не кошли в гору, то дела завода всё более и более спускались по наклонной плоскости. Так что не оставалось ничего, как только ликвидировать их поскорее. Купцу Гусятникову, прожигавшему наследственные капиталы, Было все трын-трава. Не удалось так и побоку. Ликвидировать так ликвидировать, только с одним условием, чтобы ему не приплачивать к этому делу ни копейки. При этом последнем условии Коржоль очутился в очень неприятном положении. Дело и самому ему надоело по горло, и он рад был развязаться с ним. Но беда в том, что за уплатой всех к счастью, не особенно ещё крупных долгов до да расчётом всех рабочих и служащих по распродаже всего заводского инвентаря и недвижимого имущества по расчёту графа в собственном его бумажнике должно остаться всего навсего лишь 300 с небольшим рублей и впереди ровно ничего определённого с таким капиталом далеко не уедешь а оставаться в Кохмо-Богословске не было больше никакой цели. Купец Гусятников, которому граф нарочно даже ездил в Москву, уламывать его, уперся как бык. И швыряя на цыганок да на француженок по тысяче в вечер, не дает больше на дело на приличное окончание его неполушки.